Глава третья. «Счастливчик». Эбби. Когда шасси самолета коснулись взлетной полосы международного аэропорта маккаран Трэвис расслабленно лежал на моем плече. Последние десять минут мы могли лицезреть яркие огни Лас-Вегаса, которые словно маяк освещали все то, что я больше всего ненавидела, и все, чего я хотела. Трэвис неторопливо проснулся, Мельком глянул в окно и поцеловал меня в плечо. «Прилетели?» «Виват, я подумала, может, ты еще поспишь. Впереди долгий день». «После того кошмара я точно не смог бы уснуть», сказал он и потянулся. «К тому же мне не хочется». Я сжала его ладонь. Мне не нравилось видеть его таким подавленным. Он не хотел рассказывать про свой кошмар, Но несложно было догадаться, что могло ему присниться. Сможет ли хоть кто-нибудь, спасшийся из огня в китане, спокойно закрыть глаза, не видя перед собой дыма и перепуганных лиц. Самолет подкатился к выходу, загорелся сигнал отстегните ремни, и в салоне включился свет, давая пассажирам понять, что можно встать и забрать вещи. Все торопились покинуть самолет, хотя никто не мог выйти прежде, чем впереди сидящие пассажиры. Я сидела спокойно, сохраняя притворное терпение, и смотрела, как трэвис достает с верхней полки наши вещи. Его мышцы живота напряглись и перекатились под кожей. «У тебя там платье?» спросил Трэвис Я покачала головой. «Я решила, что куплю его здесь». Он коротко кивнул. «Да уж, могу поспорить, у них есть из чего выбрать». «Более подходящие модели для свадьбы в Вегасе, чем дома». Я рассуждала примерно так же. Трэвис протянул руку и помог сделать два шага до ряда. «Ты будешь отлично выглядеть, несмотря на то, что наденешь». Я поцеловала его в щеку и взяла сумку, следуя за очередью. Мы прошли за другими пассажирами к выходу и далее в терминал. «Дежавю», — прошептал Трэвис. Я чувствовала то же самое. Игровые автоматы заманивали мелодиями, словно песнями сирен, и мигали разноцветными огнями, давая пустые обещания удачи и большого выигрыша. В прошлый раз, когда мы с Трэвисом были здесь, то без труда различали собирающихся под венец парочек, и мне вдруг стало любопытно, похожи ли мы сейчас на них. Трэвис держал меня за руку, пока мы проходили зону получения багажа, а потом мы направились к знаку такси. Автоматические двери разъехались, и мы вдохнули воздух ночной пустыни, по-прежнему душный и сухой. Меня окутала жара, пропитывая каждую клеточку духом Лас-Вегаса. Брак с Тревисом станет для меня самым тяжелым и самым легким поступком. Теперь мне было необходимо разбудить в себе ту Эбби, которую слепили здесь, в темных уголках Лас-Вегаса, только так мой план сработает. Решит Трэвис, что я делаю это по какой-либо другой причине, кроме как искреннее желание стать его супругой, он никогда не позволил бы этому произойти, а ведь Трэвис вовсе не наивный. Хуже того, он знал меня лучше кого-либо еще, как и знал, на что я способна. Если я проверну дело со свадьбой и уберегу Трэвиса от тюрьмы, то это станет моим лучшим блефом. Хотя мы обошли толпу людей, ожидающих багажа, возле такси все равно оказалась длинная очередь. Я вздохнула. Сейчас мы бы уже должны были расписываться. Уже стемнело. С момента пожара прошло больше пяти часов. Мы не могли позволить себе стоять еще в одной очереди. «Голубка», — Трэвис сжал мою ладонь, — «ты в порядке?» Ага ответила я, покачав головой и улыбнувшись. «А что такое?» «Ты выглядишь слегка напряженной». Я тут же мысленно провела ревизию в собственном теле. Как я стояла, какое выражение у меня было на лице, все, что могло выдать меня. Плечи с такой силой напряглись, что я чуть ли не касалась ими ушей. Я немедленно заставила себя расслабиться. «Я готова. «Побыстрее покончить с этим?» — спросил он, слегка нахмурившись. «Не знаю я его лучше, никогда бы этого не заметила». «Треф», — сказала я и обвела руками его талию. «Это была моя идея. Не забыл?» «Как и последняя поездка в Вегас. Помнишь, чем все обернулось?» Я засмеялась, и вдруг мне стало ужасно плохо. Вертикальная морщинка между сдвинутыми бровями Тревиса стала глубже. Происходящее имело для него особое значение. В большинстве случаев любовь ко мне перевешивала все остальное, но сегодняшняя ночь была исключением. «Да, я правда тороплюсь. А ты разве нет?» «Да, но что-то не так». «Ты просто нервничаешь. Прекрати волноваться». Его лицо слегка расслабилось и он поцеловал мои волосы. «Хорошо. Если ты говоришь, что с тобой все в порядке, тогда я тебе верю». Через пятнадцать долгих минут мы стояли в начале очереди. К тротуару подъехала машина такси и остановилась. Трэвис открыл для меня дверцу, и я забралась внутрь и подвинулась, чтобы он сел рядом. Таксист обернулся, глядя на нас через плечо. «Короткая поездка», Трэвис положил нашу единственную сумку себе под ноги. «Мы путешествуем налегке». «В Беладжо, пожалуйста», — спокойным тоном произнесла я, стараясь скрыть нервозность. По дороге из аэропорта в клуб по радио играла какая-то веселенькая цирковая мелодия. Слов я не разобрала. Уже за несколько миль до отеля стали видны его огни. Когда мы прибыли в клуб стриптиз, Я заметила целый поток людей, идущих в обоих направлениях сбоку от дороги. Даже в столь ранний час на тротуарах было полно холостяков, женщин с колясками, где спали их малыши, людей, туристов, фотографирующихся в костюмах, и бизнесменов в поиске развлечений. Трэвис положил руку мне на плечи. Я прижалась к нему, стараясь уже в десятый раз не взглянуть на часы. Такси завернуло на кольцевой подъезд к Беладжи, и Трэвис подался вперед, чтобы расплатиться с водителем. Затем вытащил нашу сумку на колесиках и подождал меня. Я выбралась наружу, беря Тревиса за руку, и ступила на асфальт. Не похоже, что сейчас было раннее утро. В очереди на такси стояли люди, желающие отправиться в другое казино. Остальные возвращались в отель, ели держась на ногах, и закатываясь со смеху после долгой ночи кутежа. Тревис сжал мою ладонь. «Вот мы и снова здесь». «Да», — сказала я и потянула его внутрь здания. Потолок над нашими головами был декорирован слишком витиевато. Все, заходящие в холл, сразу же задирали нос. «Что ты?» — проговорила я, поворачиваясь к Тревису. Он позволил мне вести себя, разглядывая в это время потолок. «Голубка, посмотри! Это же... вау!» — сказал он, испытывая благоговение перед огромными разноцветными цветами во весь потолок. «Да», — сказала я, потянув его к стойке ресепшена. «Мы хотели бы заселиться», — сказала я. «И еще нам нужно записаться на свадьбу в местной часовне». «В какой именно?» — спросил служащий. «Какой угодно. В какой-нибудь хороший И круглосуточной». «Это можно устроить. Сначала я зарегистрирую вас здесь, а консьерж поможет с часовней для свадьбы, шоу и всем, что вы пожелаете». «Отлично», — сказала я, поворачиваясь к Тревису с улыбкой триумфа на лице. Он по-прежнему пялился на потолок. «Тревис!» — я потянула его за руку. Он повернулся ко мне выходя из этого гипнотического состояния. «Да?» «Ты бы мог подойти к консьержу и договориться насчет времени для церемонии?» «Да? В смысле, да, конечно! Могу! В какой часовне?» Я усмехнулась. «Близкой, круглосуточной и в классическом стиле». «Все понял», — сказал он. Он поцеловал меня в щеку и покатил за собой сумку, направляясь к консьержу. «Мы записаны под фамилией Мэддекс», сказала я, доставая распечатку. «Вот наш номер для подтверждения бронирования». «Да-да, у нас свободен номер для новобрачных, если захотите поменять номер». Я покачала головой. «Спасибо, не надо». Трэвис стоял на противоположной стороне зала и разговаривал с мужчиной за стойкой. Они вместе смотрели на какой-то буклет, и на лице моего жениха застыла широкая улыбка, пока консьерж показывал ему различные предложения. «Пожалуйста, пускай все получится», — еле слышно проговорила я. «Что такое, мэм?» «Нет, ничего», — сказала я, и мужчина продолжил щелкать мышкой. «Трэвис». Эбби с улыбкой прижалась ко мне, когда я поцеловал ее в щеку а потом вернулась к заселению нас в отеле. Я тем временем направился к консьержу, чтобы договориться насчет часовни. Я обернулся и посмотрел на свою будущую жену, длинноногую красавицу в туфлях на платформе, из-за которых и так стройные ноги выглядели еще лучше. Легкая свободная блузка была достаточно прозрачной, чтобы я с разочарованием заметил под ней топ. Спереди, на полях ее любимой фетровой шляпы, Пристроились ее любимые солнцезащитные очки, а из-под шляпы выглядывало несколько длинных локонов карамельных волос, еще волнистых после душа. Боже, эта женщина чертовски сексуальна. Ей даже не стоило прилагать усилий, а мне хотелось лишь одного — стать неотъемлемой частью ее жизни. Теперь, будучи с ней обрученным, я мог допустить такие эгоистичные мысли. «Сэр?» — проговорил консьерж. «Ах, да, здравствуйте!» — сказал я и еще раз глянул на Эбби, прежде чем полностью сосредоточиться на том, что говорил парень. «Мне нужна часовня. Круглосуточная. В классическом стиле». Он улыбнулся. «Конечно, сэр. У нас есть для вас несколько вариантов прямо здесь, Беладжа. Они просто великолепны и... А у вас, случайно, нет в ваших часовнях Элвиса?» Полагаю, если мы женимся в Вегасе, то нас либо должен поженить Элвис, либо, по крайней мере, поприсутствовать на свадьбе. Так ведь? Нет, сэр. Приношу извинения. Но часовни Биладжа не предоставляют услуги двойника Элвиса. Но если вы пожелаете, я дам вам несколько номеров. Вы можете позвонить и заказать себе на свадьбу такого. Есть еще, конечно, знаменитая на весь мир часовня Грейсленд, если хотите. В их церемонию включены услуги двойника Элвиса. В классическом стиле? Уверяю, вы будете в восторге. Хорошо, тогда на ней и остановимся. И как можно быстрее». Консьерж улыбнулся. «Спешите?» Я хотел было улыбнуться, но понял, что и так широко улыбаюсь, как придурок. И это, наверное, с того момента, как подошел к его стойке. «Вы видите вон ту девушку?» Парень взглянул в ее сторону, мельком и с почтением. Мне он определенно нравился. «Да, сэр. Вы счастливчик. Я даже не сомневаюсь, черт подери. назначьте нашу свадьбу через два, может быть, три часа. Ей нужно еще купить пару вещей и собраться». «Очень предусмотрительно с вашей стороны, сэр». Парень несколько раз стукнул по клавишам на клавиатуре, потом взял мышку и пару раз кликнул ею. Его улыбка на некоторое время испарилась, пока он сосредоточенно работал, а когда закончил, то вновь просиял. Зажужжал принтер, и мужчина протянул мне листок бумаги. «Прошу вас, сэр, и мои поздравления!» Он поднял в воздух кулак, и я легонько стукнул по нему. Чувство было такое... «Будто парень только что вручил мне выигрышный лотерейный билет».